Одно выражение лица Егора Павловича сменялось другим непроизвольно и быстро. По привычке актера рассказывать наружными чертами все, что делается внутри. По сменам этим было очевидно, что он не может найти главную мысль. Она была где-то заложена и все время терялась, и мимика его едва успевала за отыскиванием мысли, и он говорил, говорил. Анна Тихоновна следила за его лицом почти с мучительным вниманием, и ее лицо тоже непроизвольно под властью усвоенной привычки отзывалось на все переходы его мимики. Так же, как Егор Павлович, она казалась то застенчивой, то мечтательной или что-то осуждающей, чем-то восхищенной. Но она не понимала, о чем же он говорит, а только видела, что он не может остановиться. И это возвращало к его словам о забывчивости, как признаки старости, потому что струение его речи было тем же признаком. Она уже отказалась от своего уподобления Егора Павловича Хлистакову, сострадание к нему снова заныло в ее сердце. Какой же он Хлистаков? Скорее уже обыкновенный несчастливцев, вечный и еще один новый несчастливцев. Придя к этому грустному сравнению, она не могла отвязаться от него, но жизнь ее лица продолжала зеркально отражать Егора Палча, и было похоже, что она безраздельно ушла вслух. «Да, да, провинция», — задумчиво сказал он и тотчас сменил тон на суровый. «У нас дали этому слову презрительную окраску». Опошлили его, сделали кличкой. Провинциала перекрестили в мещанина. А где было больше мещанства, чем в петербургском большом свете? Столичные купцы, чиновники, чем они лучше своих собратьев-провинциалов? Возьми художников, актеров. Все гении пришли из провинции. Театр, откуда он, если не из захолустья? Да и чем было бы искусство, если бы его не напоили жаром талантов и крови незваные-званые пришельцы из Ярославля, Казани, Саратова, из крепостных гнезд и деревушек? В каких только углах не побывал я за эти годы? Как там восторгаются талантом, как его ценят? Разве кто-нибудь умеет любить творчество, как мы с тобой? провинциалы. Как произносили мы эти высочайшие из человеческих слов? Творчество, любовь. Слышишь? Он наклонился к ней, привставая. Любовь. Наши раскрытые огромные глаза, которыми мы смотрим на природу, наш голос, который выплывает из души, точно летний рассвет. А бескорыстная жадность? Стоит нам услышать, что где-то нашлось письмо Чехова, Толстого, открытка, клочок бумаги, мы бежим смотреть. В столицах покоятся горы и горы драгоценностей в архивах, музеях. Кто зайдет поглядеть на них, если не приедет дорожащей минуты запыхавшийся от спешки провинциал, чтобы дохнуть застывшим воздухом, которым окружены святыни? «Да это гимн!» — воскликнула Анна Тихоновна. «И бедные столицы. Хорошо еще в них тоже немало провинциалов». «Не шути, мой друг!» — строго и тихо остановил ее Цветухин. «Мне слишком дорого приходится оплачивать убеждения, сложенные в борьбе за творчество. Я жизнью своей заработал право быть в правде чертом. Ты увидишь...» Во весь голос скажу я о бессмертных, которые явились на сцену провинциалами и воздвигли великий русский театр. Любовью к искусству земли нашей из кони выковала актера. Выковывает и теперь, его лишь надо уметь найти. Об этом ты прочитаешь в моей книге. Цветухин встал, величаво, будто в клятве поднял руку. — Не достает рампы, — подумалось Анне Тихоновне, но она тоже быстро поднялась и протянула ему руки, тронутые его вдохновением. — Это будет книга о вас самом, милый, милый Егор Павлович. — И о тебе, книга о нас с тобой, — неторопливо ответил он. Она не сомневалась, что только сейчас родилась эта идея в горячей его голове, о такой книге он раньше и не думал. Он подошел к ней, взял ее руки, поднес к лицу, но не поцеловал, а приложил их ладонями к своим вискам. И она слегка погладила пальцами тугую гриву седых его волос. «Я тебя люблю за одно то, что ты не изменила провинции». Выговорил он осекшимся голосом и неожиданно по-детски просиял. «Впрочем, я тебя и так люблю. Так, без всяких умных обоснований». Он махнул рукой с добродушным отчаянием. Она ответила той улыбкой радостного спокойствия, которая является, когда душевная борьба окончится облегчением. «Выйдем в сад». «Взглянем на брестскую ночь», — сказала она, беря его под руку. Они вышли на террасу. Свет лампы падал из комнаты, затененной сверху ветвями тополя, свисавшими над дверью и окном. Ночь показалась темной, но глаз скоро привык к ней. Выпукло проступили в саду деревья, кусты, скамья. И вот уже начали в отдельности белеть кружочки маргариток, разглядываться листья, отсвечивать тропинки. Воздух был сонно ясен, небо чисто. — Встречаются заря с зарей, — сказал Цветухин. — Да. — Пойдем сядем в саду? — Нет. — Почему? — Поздно. — Целый час до рассвета, — настаивал Егор Павлович. — Утром репетиция, вечером спектакль. Я боюсь... «Меня будет смотреть Цветухин», — шепнула ему на ухо Анна Тихоновна. «Бог знает, что за актеры эти дети, которыми соблазнила меня тетя Лика. Уж она их расхваливала». Как бывает в ночной тишине, потянула неожиданным прохладным током. Кое-где чутко отозвалась ему едва слышным вздохом листва и сразу опять стихла. Дуновенье это принесло с собой очень далекие звуки аккордеона, сейчас же угасшие. «Откуда это?» — спросила Анна Тихоновна. «Где-нибудь танцуют. Веселый город», — сказал он. «Все развлекается, точно на роздыхе в походе. Я здесь две недели. Вечерами полно народу на гуляниях, полны кинематографы, масса парочек, толпы молодежи» множество артистов больше сбору до сосенки думаешь где я узнала тебе приехала новая эстрада я зашел в театрик их полюбопытствовать ни одного места битком больше половины военные суббота у всех увольнительные я стал в проходе программа знаменитая окрошка певица фокусник акробаты. за ними допотопный декламатор На декламации я не утерпел, сдался. Пробираясь к выходу, и тут твой гений-похититель. Обнялись, вышли на улицу. Он мне сразу. Какую, говорит, я звезду схватил в московском Поднебесе. Но и выложил победоносно всю историю с тобой. Егор Павлович засмеялся. Веселый город. Тетя Лика знала, что делала. Будет интересно. Ты не раскаишься в своей афере. — Я не раскаюсь, потому что увидела вас, — шепотом сказала Анна Тихоновна. — А теперь вступайте Правда, поздно. Он мягко положил ей на плечо руку. Они помолчали, стоя по-прежнему неподвижно. — Ты что, всегда будешь говорить мне вы? — Всю жизнь, — ответила она. — Идемте, только тише. Они на цыпочках прошли в переднюю, долго в темноте не могли справиться с замками, разгадают один, оказывается, есть другой, отперли его, обнаружили третий. Когда раскрылась дверь, и они шагнули через порог, улица удивила их покоем ровного бледного света. — Вот и утро, — проговорила Анна Тихоновна. — До свидания вечером на спектакле. Она так же тепло, как только что в саду Цветухин дотронулась до его плеча и в напутствие слегка подтолкнула его. Вернувшись к себе, она разделась и легла, взволнованная, с боязнью, что, наверное, скоро не заснет. Но невозмутимый бледный покой рассвета начал заплывать в комнату и клонить к дремоте. Веки быстро тяжелели. Впечатления суток стали смешиваться, не связанно порождая обрывистые картины. Несколько раз она силилась ответить себе на возвращавшийся вопрос. Неужели она в самом деле та маленькая девочка, которая жила на берегу огромной реки, с мамой, папой, братиком? Неужели девочка, которую актеры поймали в креслах театра, куда она забралась во время репетиции, и потом Цветухин держал ее в своих коленях и о чем-то выспрашивал, неужели та девочка то же самое, что и Анна Тихоновна? Седой, усталый старик, проговоривший с ней до утра, это совсем не Цветухин? Молодой, сильный, черноволосый красавец. Маленькая Анночка, которая принесла отцу в больницу кисель, сваренный для него мамою, а отец заставил ее съесть кисель, и она долго боялась есть, а потом съела, та девочка, которой она тогда была, и актриса Анна Улина, которая она сделалась, прожив так много, много лет, Неужели они одно и то же? Она задавала себе вопрос не словами, а разрозненными воспоминаниями. И чем больше приходило воспоминаний, тем больше она ощущала, что засыпает. Ей показалось, будто она сейчас уловит неуловимый момент, когда явь кончится. Возникло как бы еще одно воспоминание... Но она успела себе сказать, что в жизни с ней не было того, о чем она вспоминала. Она увидела себя маленькой и почувствовала, что укутана чем-то шерстяным, мягким и теплым. Это теплое было большой толпой, теснящей ее со всех сторон, почти несущей своими телами. У всех людей в толпе свечи. И отец Аночки, прижатый к ней сбоку, тоже держит свечку в жилистой тяжелой руке. На нем праздничный шестяной пиджак, и по бородатому светлому лицу с дрожью мелькают отцветы желтого свечного огня. Она понимает, что это Пасха, пасхальная утренняя и толпа с крестным ходом идет вокруг объятого ночью высокого дома семинария аночка смотрит вверх и видит на низенькой звоннице кудлатого семинариста. Он таращит на нее белые глаза с пляшущими в них язычками огней и вдруг дергает обеими руками веревки колоколов. Трезвон оглушает аночку Она прячет лицо в колючей ворсистый рукав отца, и отец гладит ее по голове. Звон становится тише, тише, толпа уже у входа в семинарский домашний храм, и точно крылья сверкающие птицы раздвигаются беззвучно двери, и народ начинает петь. И отец шепчет Аночки, щекоча ей ухо волосами бороды, «Что ты не поешь? Пой!» И сам запевает, «Смертью смерть поправ!» Его светлое лицо опять близко каночке, увлажненные глаза блестят. Он говорит, на, возьми, это тебе, ты давно хотела. В руках у нее что-то холодное, гладкое. Это детские резиновые ботики. Она с радостью надела их, разбежалась, прыгнула, и вот летит, скользя по накатанному литку уличной канавки между тротуаром и мостовой. Перед ней бежит по льду серебряным остриженным ноготком отражение месяца. Она вот-вот догонит ноготок, но он убегает и дрожит, дрожит впереди и манит играючи вперед. Тут она видит, ледовая дорожка обрывается куда-то в яму. Она не может остановиться и делается жутко, страх перехватывает горло. Она слышит, кто-то нагоняет ее на коньках и кричит ей «Стой!», но она мчится, и темные ямы все ближе, ближе к ней. И она вдруг видит, что это Кирилл, стремительно настигает ее, на страшной скорости поворачивается, соскабливает коньками со льда взвивающийся кверху снежный щит, и она срывается в пропасть. До нее еще долетает пронзительный свист коньков по льду, когда от грузного удара она слырогается всем телом и через силу раскрывает глаза. Пробуждение Анны Тихоновны было тем переходом от тягостных снов к действительности, который в первый момент состоит из мучительного желания и полной невозможности понять, кончился ли сон. Она лежала навзничь в незнакомой залитой солнцем комнате, Из потолка сыпался на нее тонкий, как пыль, сухой дождь. Матрас под ней гудел звоном потревоженных пружин. В доме слышался женский виск с плачем. Где-то вдали, за стенами комнаты, катились, нарастая, волны глубокого гула. Анна Тихоновна провела ладонью по потному лбу и ощутила прилипшие царапающие зерна пыли. Виск раздался ближе, совсем рядом, и в то же мгновение в комнату ворвалась с рыданиями хозяйка в длинной, до пола розовой сорочке, перехваченной под грудями скрученным поиском. Мадам! Мадам! — крикнула она визгливо и, размахивая над головой связкой ключей, глядя перед собой остановившимися мокрыми глазами, промчалась к двери на террасу. Анна Тихоновна приподнялась на локте и, вытягивая шею, поглядела через окно в сад. Хозяйка бежала по дорожке, до колен подобрав мешающий подол сорочки, взмахивая, словно дирижер, в такт бегу ключами. Вдруг она дернула головой вверх, Окинула взглядом небо, бросила подол, рванулась в сторону, упала. Не подымаясь, а только привстав на колени, часто передвигая босыми ногами, она поползла с дорожки в сторону и забралась под скамью. В том гуле, который накатывался издалека и начал угрожающе приближаться, прорезался на высочайшей ноте свист нота стала быстро падать ниже и ниже, из свиста превращаясь в стон, и стон переводя в вой. Не думая, чего можно ждать или что надо делать, Анна Тихоновна сбросила голые ноги с кровати на пол и стала нащупывать туфли. Солнечный свет дрогнул в этот миг, будто пересиленной молнией, и вместе с этим взблеском Гром пал на землю и взвыл раскатами. Удар опрокинул Анну Тихоновну и приплюснул к постели. Она зажмурилась от боли и от ужаса, что стены затрепетали точно паруса. Она слышала дрожь дома, звон искрошенных и осколками потрещавших по полу оконных стекол. Она страшилась шевельнуться. Потом, приоткрыв глаза... Она увидела прямо у себя над головой углом впившийся в стену обломок винного бокала, колеблющиеся полусорванные гординки, и в саду за выбитыми окнами, медленно как крупные хлопья снега, разлетающиеся тополиные листья. Хмарь из висковой пудры клубами затягивала солнце. Тяжесть тела мешала ей встать. Но, одолевая боль, она опять села в кровати. «Что теперь с женщиной в саду?» — подумала она, пытаясь оторваться от постели, но расслышалась террасы, шлепающие по половицам шаги. Хозяйка в остатках попельоток, на раскосмаченной и обсыпанной пылью голове, в измазанной травою сорочке, вошла и твердо остановилась. Протягивая кулак с зажатыми ключами, она погрозила ими Анне Тихоновне, как оружием, и своим оплотом. — Все ты! — на силу выговорила она от тадышки, сдавившей грудь. — Такие, как ты! Анна Тихоновна, еще не совладавшая со страхом и не понимая, что значит слова женщины, робко потянула на себя за угол одеяла. В глазах хозяйки слезы исчезли бесследно, щеки сухо пылали. Она оглядела стены, с которых все было сорвано, схватилась за голову, простонала. — О! — и крикнула, снова оборачиваясь к Анне Тихоновне. — Будь ты проклята с твоими русскими большевиками! Это русские виноваты! Ты, ты! Анна Тихоновна... Увидала кровью ненависти горящий взгляд, и смысл бесстыдного крика обжег ее сердце. Она резко накинула одеяло на ноги, выпрямилась, сказала негромко, — Перестаньте болтать вздор, оставьте меня. — Ты, ты, вон из моего дома! — провопила хозяйка и пошла к себе, неожиданно осторожно выбирая, куда ступить босой ногой, чтобы не пораниться стеклом. Вырвавшись из непрестанного гула, новый взрыв взревел неподалеку. Анна Тихоновна упала на подушку, как в детстве зарывшись в нее лицом. Единственное слово, в которое заключены были все чувства, безответно повторялось в ее голове. Неужели? Неужели?